Действие второе. Явление первое. Правдин, Милон. Милон. Как я рад, мой любезный друг, что нечаянно увиделся с тобой. Скажи, каким случаем, Правдин? Как друг, открою тебе причину моего здесь пребывания, я определен членом в здешнем наместничестве, имею повеление объехать здешний округ, а притом из собственного подвига сердца моего не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно. Ты знаешь образ мыслей нашего наместника.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 а жену – призлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома. Ты что задумался, мой друг? Скажи мне, долго ли здесь останешься? Милон. Через несколько часов иду отсюда. Правдин. Что так скоро? Отдохни. Милон. Не могу. Мне велено солдат вести без замедления до да сверх того я сам горю нетерпением быть в Москве. Правден. Что причиною Милон. Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг. Я влюблен и имею счастье быть любим. Больше полугода, как я в разлуке с той, которая мне дороже всего на свете, и что еще горе с ней, ничего не слыхал я о ней во все это время».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 Не знаю, что мне делать в горестном моем положении. Правдин. Позволь мне спросить об ее имени. Милон в восторге. А, вот она сама! Явление второе. Те же и Софья. Софья в восхищении. Милон, тебя ли я вижу? Правдин. Какое счастье! Милон. Вот та, которая владеет моим сердцем. «Любезная Софья, скажи мне, каким случаем здесь нахожу тебя?» «Софья». «Сколько горести терпела я со дня нашей разлуки. Бессовестные мои свойственники». «Правден. Мой друг, не спрашивая о том, что, сколько ей прискорбно. Ты узнаешь от меня, какие грубости. Милон, недостойные люди. Софья». Сегодня, однако же, в первый раз здешняя хозяйка переменила со мной свой поступок. Услышав, что дядюшка мой делает меня наследницей, вдруг из грубой и брончивой сделалась ласковую до самой низкости, и я по всем ее обинякам вижу, что прочит меня в невесты к своему сыну». Милон с нетерпением. «И ты не изъявила ей тот же час совершенного презрения?» «Софья, нет, Милон». И не сказала ей, что ты имеешь сердечное обязательство. Что? Софья. Нет. Милон. а Теперь я вижу мою погибель. Соперник мой счастлив. Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он может быть разумен, просвещен, любезен. Но чтоб мог со мною сравниться в моей к тебе любви, чтоб... Софья, усмехаясь, «Боже мой, если б ты его увидел, ревность твоя довела б тебя до крайности». Милон с негодованием, «Я воображаю все его достоинства». Софья, всех и вообразить не можешь. Он хотя и шестнадцати лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства, и далее не пойдет. Правден. Как далее не пойдет, сударыня? Он... Доучивает часослов, а там, думать, надо бы напрямуться из-за псалтырь. Милон. «Как? Таков-то мой соперник!» О, «Любезная Софья, на что ты и шуткою меня терзаешь? Ты знаешь, как легко страстный человек огорчается и малейшим подозрением!» «Софья, подумай же, как несчастно мое состояние!» Я не могла и на это глупое предложение отвечать решительно. чтобы избавиться от их грубости, чтобы иметь некоторую свободу, принуждена была я скрыть мое чувство. Милон. Что ж ты ей отвечала? Здесь Скотинин идет по театру, задумавшись, и никто его не видит. Софья. Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной, что он сам сюда приехать обещал в письме своем, которого, к Правдину, не позволил нам дочитать господин Скотинин. Милон. Скотинин? Скотинин. Я! Явление третье. Те же и Скотинин. Правдин. Как вы подкрались, господин Скотинин! Этого бы я от вас и не чаял. Скотинин. Я проходил мимо вас, услышал, что меня кличут, я и откликнулся. У меня такое обычае, кто вскрикнет, скотинин, а я ему «Я!». Что вы, братцы, и за правду? Я сам служил в гвардии и отставлен капралом. Бывало, на съезжей в перекличке как закричат «Тарас скотинин», а я во вся горло «Я!». правден мы вас теперь не кликали, и вы можете идти куда шли. — Скотинин. — Я никуда не шел, я брожу, задумавшись. У меня такой обычай, как что заберу в голову, то из нее гвоздем не выколотишь. У меня, слышь ты, что вошло в ум, то ты засела, о том вся и дума, то только и вижу во сне, как на его, а на его как во сне. — Правдин. — Что ж бы вас так теперь занимало? — Скотинин. «Ох, братец, друг ты, мой сердешный, со мною чудеса творятся. Сестрица моя вывезла меня скоро-наскоро из моей деревни в свою. А коли так же проворно вывезет меня из своей деревни в мою, то могу перед целым светом по чистой совести сказать, «Ездил я, ни про что, привез ничего». «Правден. Какая жалость, господин Скотинин. Сестрица ваша играет вами, как мячиком». Скотинина озлобясь... — Как мячиком? Оброни бог! Да я и сам зашвырну ее так, что целой деревней в неделю не отыщут. Софья. — Ах, как вы рассердились! Милон. — Что с вами сделалось? Скотинин. — Сам ты умный человек. Пороссуди. Привезла меня сестра сюда жениться. Теперь сама же подъехала с отводом. Что де тебе, братец, в жене? Была бы где у тебя, братец, хорошая свинья. Нет, сестра, я и своих поросят завести хочу. Меня не проведешь. Правден. Мне самому кажется, господин Скотинин, что сестрица ваша помышляет о свадьбе, только не о вашей. Скотинин, это Я другому не помеха. Всякий женись на своей невесте. Я чужое не трону, и мою чужой не тронь же, Софья. — Ты не бойся, душенька, тебя у меня никто не перебьет. — Софья. — Это что значит? — Вот еще новое. Милон вскричал. — Какая дерзость! Скотинин к Софье. — Чего же ты испугалась? — Правдин к Милону. — Как ты можешь осердиться на Скотинина? — Софья Скотинину. — Неужели суждено мне быть вашей женою? — Милон. «Я на силу могу удержаться, скотинин. Суженного конем не объедешь, душенька. Тебе...» На свое счастье грех пенять. Ты будешь жить со мною припеваючи. Десять тысяч твоего доходу. Эко счастье привалило. Да я столько родясь и не видывал. Да я на них всех свиней со света выкуплю. Да я, слышь, ты, то сделаю, что все затрубят. В здешнем диоколодке и житье одним свиньям правден». Когда же у вас могут быть счастливы одни только скоты, то не вашей от них и от вас будет худой покой. Скотинин. Худой покой? а Ба-ба-ба, да разве светлиц у меня мало? Для нее одной отдам угольную, с лежанкой. Друг ты мой сердешный, коли у меня теперь ничего не видят, для каждой свинки клевок особливый, тоже не «Найду светелку!» — Милон. «Какое скотское сравнение!» «Правден Скотинину?» «Ничему не бывать, господин Скотинин. Я скажу вам, что сестрица ваша прочит ее за сынка своего». «Скотинин?» как?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 «Ну, еще слово молви, стара хрычевка, уж я тебя делаю. Я опять нажалуюсь матушке, так она тебе изволит дать тоску по-вчерашнему!» «Скотинин, подойди сюда, дружочек Еремеевна. Изволь подойти к дядюшке. Митрофан, здорово, дядюшка, что ты так ощетиниться изволил?» «Скотинин, Митрофан, гляди на меня прямее». Еремеевна. — Погляди, батюшка. Митрофан Еремеевне. — Да, дядюшка, что за невидальщина? Что ты на нем увидишь? Скотинин. — Еще раз гляди на меня примея Еремеевна. — Да не гневи, дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил. И ты, свои изволь, также вытаращить скотиин и митрофан выпучия глаза друг на друга смотрят милон вот изрядное объяснение правден чем то оно кончится скотиин митрофан ты теперь от смерти на волоску скажи всю правду если б я греха не побоялся я бы те не говоря еще ни слова за ноги да об угол Да не хочу губить души, не найдя виноватого. Еремеевна задрожала. «Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться?» Митрофан. «Что ты, дядюшка, белины объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил». Скотинин. «Смотришь, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного раза не вышиб из тебя духу». Тут уж руки не подставишь. Мой грех виноват Богу и Государю. Смотри, не клеплижи на себя, чтоб напрасных побой не принять. Еремеевна, избави бог напраслины. Скотинин, хочешь ли ты жениться? Митрофан разнежись. Уж давно дядюшка берет охота. Скотинин, бросаясь на Митрофана. Ох ты, чушка проклятая! Правдин, не допуская Скотинина. Господин Скотинин, рукам воли не давай. Митрофан. Мамушка, заслони меня. Еремеевна, заслоняя Митрофана, остервенясь и подняв кулаки. Издохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, суда только изволь сунуться я тебе бельмы-то выцарапаю. Скотинин, задрожав и грозя, отходит. Я вас доеду. Еремеевна задрожав вслед «У меня и свои зацепы востры». Митрофан вслед скотину. «Убирайся, дядюшка, проваливай». Явление пятое. Те же и оба Простаковы. Госпожа Простакова мужу идучи. «Тут перебирать нечего. Весь век, сударь, ходишь, развеся уши». Простаков. «Да он и сам, справденным, из глаз у меня сгиб да пропал. Я чем виноват?» Госпожа Простакова к Милону. «А, мой батюшка, господин офицер, я вас теперь искала по всей деревне. Мужа с ног сбила, чтоб принести вам, батюшка, нижайшее благодарение за добрую команду». «Милон, за что, сударыня?» Госпожа Простакова, как, за что, мой батюшка, солдаты такие добрые, до сих пор волоска никто не тронул. Не прогневайся, мой батюшка, что урод мой вас прозевал, отроду никого угостить не смыслит. Уж так рохлию родился, мой батюшка. Милон, я немало не пеняю, сударыня. Госпожа Простакова... На него мой батюшка находит такой, по-здешнему сказать, столбняк. Иногда, выпуча глаза, стоит битый час, как вкопанный. Уж чего-то я с ним не делала чего только он у меня не вытерпел. Ничем не проймешь. Ежели столбняк и попройдет, то занесет мой батюшка такую дичь, что у Бога просишь опять столбняка. Правден по крайней мере сударыня вы не можете жаловаться на злой его нрав он смирен господа простакова Как теленок, мой батюшка, от того то у нас в доме все и избаловано, ведь у него нет такого смысла, чтоб в доме была строгость, чтоб наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка, с утра до вечера, как за язык повешено, рук не покладываю, то бронюсь, то дерусь, тем и дом держится, мой батюшка. Правдин в сторону. Скоро будет он держаться иным образом. митрофан И сегодня матушка все утро изволила провозиться с холопами. Госпожа Простокова к Софии. Убирала покои для твоего любезного дядюшки. Умираю, хочу видеть этого почтенного старичка. Я об нем много наслышалась. И злодеи его говорят только, что он немножечко угрюм. А такой де преразумный, да коли девушка его и полюбит, так прямо полюбит. Правден а кого он не возлюбит тот дурной человек к Софье, я и сам имею честь знать вашего дядюшку а сверх того от многих слышал об нем то что вселило в душу мою истинное к нему почтение что называют в нем угрюмостью грубостью то есть одно действие его прямодушия отроду язык его не говорил да когда душа его чувствовала нет софья зато и счастье свое должен он был доставать трудами госпожа простакова милость божия к нам что удалось ничего так не желаю как отеческой его милости к митрофанушке софьюшка душа моя не изволишь ли посмотреть дядюшкиные комнаты софья отходит госпожа простакова к простакову «Опять задевался мой батюшка. Да, изволь, сударь, проводить ее. Ноги-то не отнялись!» Простаков, отходя. «Не отнялись, да подкосились!» Госпожа Простакова гостям. «Одна моя забота, одна моя отрада, митрофанушка Мой век проходит, его готовлю в люди». Здесь появляются Кутейкин с Часословым и Цифиркин со спидной доскою и грифелем. Оба они знаками спрашивают Еремеевну, входить ли. Она их манит, а Митрофан отмахивает. Госпожа Простакова, не видя, их продолжает. «А вот слиба, Господь милостив, и счастье на роду ему написано, правден. Оглянитесь, ударин, что за вами делается?» господа простакова а, -а, а это батюшка митрофанушкины учителя сидорочку кутекин еремеевна и пафнутьич цифиркин митрофан в сторону Пострел их побери с ерееммеевной кутекин дому владыки мир и многое лето с чады и домочадцы цифиркин «Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, до да двадцать, да еще пятнадцать, несчетные годы». Милон. «Ба, это наш брат служивый. Откуда взялся, друг мой?» Цифиркин. «Был гарнизонный, ваше благородие, а ныне пошел в чистую». Милон. «Чем же ты питаешься?» Цифиркин. «Да кое-как, ваше благородие». Малую талику арифметики маракую. Так питаюсь в городе около приказных служителей, у счетных дел. Не всякому открыл Господь науку, так кто сам не смыслит, Меня нанимает то счетец проверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь. Праздно жить не люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородие с парнем третий год над ломанными бьемся». Да что-то плохо клеится. Ну и то правда, человек на человека не приходит. Господа Простакова. Что? Что ты это, Пафнутич, врешь? Я не вслушалась. Цифиркин. Так, я его благородию докладывал, что в пня в десять лет не вдолбишь того, что другой ловит на полете. Правден Кутейкину. А ты, господин Кутейкин, не из ученых ли? «Кутейкин, из ученых, ваше благородие, семинарий здешние епархии, ходил до риторики, до Богу, изволившую, назад воротился, подавал в консисторию челобития, в котором прописал, такой-то десеминарист из церковничьих детей, убоясь об бездны премудрости, просит от нее об увольнении». На что и милостивая резолюция вскоре вспоследовала с отметкою «такого-то де-семинариста от всякого учения уволить». Писано бо есть не мечети бисера перед свиньями, да не попрут его ногами. Господа Простакова, да где же наш Адам Адамыч? Еремеевна, я и к нему была толкнулась да на силу унесла ноги дым столбом моя матушка задушил проклятый табачищем. такой греховодник Кутейкин. пустое ельмеевна несть греха в курении табака правден в сторону Кутейкин еще и умничает кутейкин во многих книгах разрешается в обсалтире именно напечатано и злак на службу человеком правден ну, а еще где Кутейкин. И в другой псалтире напечатано тоже. У нашего протопопа, маленько, восьмушку. И в той тоже. Правдин, госпожа Простаковой. Я не хочу мешать упражнениям сына вашего, слуга покорный. Милон. Не я, сударыня. Госпожа Простакова. Куда же вы, государи мои? Правдин. Я поведу его в мою комнату. Друзья, давно не видавшись о многом, говорить имеют. Госпожа Простакова. «А кушать где, изволите, с нами или в своей комнате? У нас за столом только что своя семья, Софьюшкой, Милон. С вами, с вами, сударыня, Правдин. Мы оба эту честь иметь будем». Явление шестое. Госпожа Простакова, Еремеевна, Митрофан, Кутейкин и Цифиркин. Госпожа Простакова. но как теперь, хотя по-русски прочти, зады, Митрофанушка?» Митрофан. «Да? Зады? Как не так?» Госпожа Простакова. «Век живи, век учись, друг мой сердешный. Такое дело». Митрофан. «Как не такое? Пойдет на ум учение. Ты б еще навезла сюда дядюшек?» Госпожа Простакова. «Что? Что такое?» Митрофан. «Да, того и смотри, что о дядюшке тоска» а там с его кулаков да зачасослов. Нет, так я спасибо уж один конец с собою. Госпожа Простакова, испугавшись. Что? Что ты хочешь делать? Опомнись, душенька, Митрофан. Ведь здесь и река близко. Нырнут, так поминая, как звали. Госпожа Простакова вне себя уморил. Уморил бог с тобой, Еремеевна. Все, дядюшка. Напугал. Чуть было волоски ему не вцепился. И ни за что, ни про что. Госпожа Простакова в злобе. «Ну?» Еремеевна. «Пристал к нему. Хочешь ли жениться?» Госпожа Простакова. «Ну?» Еремеевна. «Дитя не потаил. Уж давно дядюшка охота берет. Как он остервенится, моя матушка, как вскинется!» Госпожа Простакова дрожа. «Ну?» А ты бестия остолбенела, а ты не впилась братцу в харю, а ты не раздернула ему рыло по уши, Еремеевна. Приняла, было, ох, приняла, да... Госпожа Простакова, да, да что, не твое, дитя, бестия, по тебе, рабенка, хоть убей до смерти. Еремеевна, ах, создатель, спаси помилуй, да кабы братец в ту же минуту отойти не изволил, то я с ним поломалась, вот чтоб Бог не поставил, притупились бы эти, указывая на ногти, яб и клыков беречь не стала... Госпожа Простокова, все вы, бестии, усердны на одних словах, а не на деле. Еремеевна, заплакав, я неусердна вам, матушка, уж как больше служить не знаю. Рада бы не токма, что живота не жалеешь, а все неугодно. Кутейкин, нам воспаясь и повелите, Суфиркин. — Нам куда поход, ваше благородие, госпожа простакова Ты же еще старой ведьмой разревелась. поди накорми их с собой, а после обеда тотчас опять сюда, к Митрофану. — Пойдем со мною, Митрофанушка, я тебя из глаз теперь не выпущу. Как скажу я тебе, нищечка, так пожить на свете слюбится. Не век тебе моему другу, не век тебе учиться. Ты, благодаря Богу, столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек к Еремеевне, с братцем переведуясь, не по-твоему. Пусть же все добрые люди увидят, что, мама, и что, мать родная!» Отходят с митрофаном «Кутейкин, житье твое, Еремеевна, якоть макромешная. Пойдем-ка за трапезу, да с горя выпей сперва чарку. Цифиркин». А там другую. Вот те и умножения. Еремеевна в слезах. Нелегкая меня не приберет. 40 лет служу, а милость все та же. Кутейкин. А великаль благостыня. Еремеевна. По пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день. Кутейкин и Цифиркин отводят ее под руки. Цифиркин. Смекнем же за столом, что тебе доходу в круглый год. Конец второго действия.